озвучена специально для слушателей сайта «Книга в ухе». Приятного прослушивания. Её семья. Хеллгейт. Семья. Часть первая. Июль 2018 -го. Глава первая. обгорелый остров на самой окраине этой дыры прежде называли особняком семьи Хьюз. А теперь от него сказать по правде почти ничего и не осталось. Проезжая мимо, Алекс скользнул взглядом по темным провалам вместо окона и нахмурился. Дом Хьюзов после пожара обнесли забором, убитым колючей проволокой, но ничего не изменилось. Местные упорно возвращались сюда. Должно быть, старались найти хоть намек на упоминание погибшей семьи. Сам Алекс едва помнил Хьюзов высокого и грузного Шона главу семьи, его супругу Кэтлин и пару детей, Ронан старшего сына и Мэйв младшую дочь. Сейчас Мэйв было бы столько, сколько Алексу. Пару раз он видел ее через ограду, проезжая мимо в машине отца, но не придавал этому значения. Перед глазами всплыло девичье лицо, не по годам серьезное, на улыбки точно. Кто-то проходя мимо стер ее мокрой тряпкой. Алекс тряхнул головой, отгоняя внезапное наваждение, и взглянул на дорогу над заброшенным хлопковым полем, куда они редко приходили напиваться подростки, кружило воронье. «Сэр, от Бартон его напарница это тоже не укрылась. Похоже, там кого-то грохнули». «Вряд ли». «И зови меня по имени, пожалуйста». «Мы разве не должны...» «Там». Алекс кинул на совсем другой дом. Телёхенький и крепкий, замерший по другую сторону поля. «Уже были мы в курсе». Встречаться с предыдущим шерифом ему не хотелось. Натали Бартон только вздохнула и вытянулась, пытаясь выпрямить спину на неудобном переднем сиденье. Служебные машины отдаленно напоминали камеры пыток, и они оба прекрасно знали, что предпочли бы добираться до места преступления пешком. Да только до противоположного конца города просто так не дойдешь. На очередном ухабе их тряхнуло, и Бартон взвизгнула, рассерженной кошкой, которую кто-то спихнул с насиженного места. Кофе в бумажном стаканчике не расплескался лишь благодаря высшим силам, не иначе. «Дерьмо!» – процедил Алекс. Только в самом сердце города он почувствовал, как тиски, сжимающие его под ребрами, и откуда только волнение, наконец разжались. Машина неслась мимо домов и погасших витрин, и снаружи не было почти ни души. Настолько ранним утром эта чертова дыра не просыпалась. «Вы были знакомы?» – вдруг спросила Бартон. «Что?» «Ну, с Хьюзами». Она замялась, не решаясь продолжить тебя просто было такое лицо, как привидение увидел». Алекс помедлил с ответом. «Нет, он никогда не пересекался с Хьюзами лично. А то, что пялился на дом из окна отцовской тачки, так это, можно сказать, и не считается». «Не были», — ответил он наконец. «Ну скажи мне, кто в этом гадюшнике не знал Хьюзов?» Она, понимающе усмехнулась. Авто как раз проскользнуло мимо громады завода, на стене которого по-прежнему виднелась потертая надпись Хьюс Индострис. Шон Хьюс не особо заморачивался с названием компании, которая принадлежала по меньшей мере половине города. Вскоре дома стали редеть, пока не исчезли вовсе. Алекс выехал на трассу, откуда до болот было рукой подать. Напомню, что Конор Джонс, 38 драволбу. Бартон вгляделась в собственные неразборчивые записи и поморщилась. Но тревогу забили не из-за этого, а по телу следы укусов. На наших кусак не похоже. Община бы никогда не сбросила тело в болото. Я про аллигаторов. Алекс, не выдержав, раскохотался. За годы жизни в этом проклятом месте он успел привыкнуть, что особняк неподалеку от кладбища принадлежит вампирской общине. Если эти создания были для кого-то диковинкой, то очень много лет назад. Сейчас вампиры почти ничем не отличались от людей. В вопросах общения, разумеется. В какой-то мере он был даже благодарен кровососам. Они не раз спасали тех, кто уже собирался вот-вот отправиться на тот свет. Если глава общины, конечно, не считал, что бедологи все-таки следует умереть. Новообращенных в последнее время становилось все больше. «Ладно», — сказал он. «Тогда кто?» «Останки нашел Макс Бланка». «Падре? Отлично, скоро будем у него». «Кто вообще додумался построить церковь в самой жопе?» Буркнул Алекс. Он круто повернул направо, и Бартон снова ойкнула. На ее форменных темно-синих брюках расплывалось пятно остывшего кофе. Церковь, хоть и не запертая, пустовала. Алекс перешагнул порог, и его встретила звенящая напряженная тишина. Здесь полагалось ощущать умиротворение, но ему нестерпимо захотелось оказаться под горячим душем и тереть себя губкой до тех пор, пока не покраснеет кожа. Отец, мир его праху, был просто помешан на служении Всевышнему. И потому Алекс держался от таких мест подальше, тихо радуясь, что старик уже помер. «Падре!» – позвала Бартон, и ее крик эхом отлетел от обшарпанных стен. Она старалась не повышать голос слишком сильно, но прозвучало так, точно кто-то заорал во всю глотку. «Его здесь нет». Под ботинками похрустывали осколки витража. «Знать бы, кто выбил окно». Падре Бланка, насколько помнил Алекс, был крепким малым и просто так ничего подобного бы не спустил. Значит, его уже нет несколько дней. Что-то не сходилось. «Бланка позвонил в участок сам?» «Нет», — спохватилась Бартон. «А это была девушка». «Девушка?» «Да, сказал, что Падре нашел труп и немного переволновался из-за этого. Хлопнулся в обморок». Алекс прищурился. Звучало совсем не похоже на Бланка. Тот отличался будным нравом и военной выправкой. Увидев труп, он едва ли переволновался бы. Скорее подумал, как от него избавиться. «Она представилась?» «Да». Шорох блокнотных листов действовал на нервы, но Алекс упорно молчал. «А на... Ты на Макнамара. Живет недалеко. Едем? Он кивнул и до упора вжал педаль газа в пол. Стоило им только вернуться в машину. Одной рукой Алекс нащупал пачку сигарет и зажигалку, с наслаждением затянулся. За церковью, у самых болот, он увидел небольшой дом, по-видимому, некогда охотничий. Неподалеку стоял убитый едва ли рабочий мотоцикл. В окне Алекс увидел рыжего пушистого кота и неожиданно для себя осознал, что Анастейша Макнамара в его глазах стала неплохим человеком. Опыт подсказывал ему, что ублюдки домашних животных не держат. Они их убивают ради забавы или жрут, когда в холодильнике пусто. «У тебя пепел здесь...» Бартон протянул руку, но Алекс не ощутил прикосновения. Только мгновением позже опустил взгляд, он понял, что пепел был на звезде шерифа, которая украшала его куртку не дольше месяца. Запертый наглухо дом казался недружелюбным. Алекс приник к стеклу, силес разглядеть хоть что-то, но Макнамара занавесила окна темными шторами. Правда, сплошь покрытыми рыжей шерстью. Кота такие мелочи не останавливали. «Обойдем». Махнул он рукой, и Бартон, коротко кивнув, направилась в другую сторону. Позади виднялись хлипкие мостки, ведущие к воде, и больше ничего. Доски жалобно трещали под ногами, когда Алекс дошел до самого их края и вгляделся в зеленую муть. На миг ему показалось, что в болоте мелькнуло нечто живое. Он дернулся, попытался отпрянуть и застыл, ощущая затылком ружейную сталь. «А ну замри, гандон», — посоветовали ему почти ласково. «Меня зовут Алекс Нолан. Я шериф этого города и...» «Мне-то что за дело, шериф?» «Отойдите от него!» Алекс не видел лица Бартон, но различал стальные нотки в ее голосе. Стало быть, шутки кончились. Характерный щелчок подсказывал ему, что она готова продырявить башку девушки, держащей его на прицеле. Она «Анастейша Макнамара?» — продолжила Бартон. «Положите обрез на землю. Медленно! Поднимите руки так, чтобы я их видела!» Секунды тянулись так медленно, что казались бесконечными. Наконец, Алекс почувствовал, что Макнамара отвела обрез от его затылка. С глухим стуком пушка упала на мостки. Он резко обернулся. «Мы всего лишь хотим задать нес...» Кулак небольшой, но крепкий, врезался ему точно в челюсть. И Алекс осекся. Хорошо поставленный удар. Видно, что Макнамара нередко защищалась от незваных гостей. Прежде чем она ударила снова, Бартон схватила ее за руку и дернула на себя. Они рухнули на траву и покатились по ней отчаянно размахивая кулаками, пока, наконец, Макнамара не оказалась лицом в земле. Бартон заломила ей руки за спиной, достала из-за пояса наручники и надела их так быстро, что Алекс едва удержался от восхищенного свиста. «Давайте все-таки поговорим», — предложил он подчеркнуто вежливо. Челюсть немилосердно болела. Дождавшись, когда Бартон подтолкнет Макнамару к двери, Алекс плюнул кровавую слюну и пошел следом. Небольшая хижина показалась ему на удивление уютной. Пара стейков на сковороде, связки трав под потолком. Рыжий кот, которого Алекс видел раньше, довольно щурился на подоконнике. «Как его зовут?» «Кайман», — рыкнула Макнамара. Удостоверившись, что она больше не попытается напасть, Бартон освободила ее от наручников. Несколько томительных минут Макнамара молчала, оглядывая их с головы до ног. Наконец она подняла глаза и в ее взгляде мелькнуло что-то отдаленно напоминающий интерес. Значит, вы и есть новый шериф, сказала она. Слышали о назначении? Я работаю в городских хрониках. Там все слышали о назначении. Не видел ни одной статьи, которая была бы подписана вашим именем. Макнамара рывком поднялась с табуретки. Бартон бросилась было ей наперерез, но она вскинула руки, показывая, что не желает ничего плохого. Щелкнула зажигалка. Из небольшой тумбочки на свет появились три чашки. С.М. -э М., ответила Макнамара. «Так подписаны мои статьи». «Что это значит?» «Стэши Макнамара, разумеется. А вы о чем подумали?» Алекс фыркнул. «Стэши?» «Да. Не зовите меня на Стэши». Кайман запрыгнул ему на колени и громко замурлыкал. Ощущение мягкой шерсти под пальцами расслабляло даже сейчас, когда он находился под недружелюбным взглядом Макнамары. Бартон застыла неподалеку, будто боялась пошевелиться». И взрогнула лишь в момент, когда на плите засвистел чайник. «Кофе хотите?» «Горячий». «Не откажусь», — пожал плечами Алекс. Макнамара не выглядела человеком, способным щедро сыпануть яда в чашку кофе. Явно не ее метод. Захочет убить, снова бросится с пушкой на перевес. В ней чувствовалось упрямство, присущее лишь детям Ирландии. «Вы живете одна?» «Да, но в последнее время здесь бывает падре». По губам Макнамара скользнула тень улыбки. «Вы ведь приехали за ним?» Она направилась к занавеске, которую Алекс заметил только сейчас, и рывком отдернула ее. На узкой койке, под слишком теплым для такой погоды одеялом, лежал падре Макс Бланка. И его хриплое дыхание едва ли напоминало дыхание здорового человека. «Полез в болото, чтобы достать труп, ну и...» Макнамара не договорила. Спасибо, что хоть отключился неподалеку». Бланка заворочился, застонал, и она поспешно обернула ему голову мокрым полотенцем. «Он болен». «Мы отвезем его в больницу?» — предложил Алекс. «Забирайте, без проблем. Только вряд ли он будет счастлив до усрачки, когда проснется. Макс не ладит с тамошними врачами». Макнамара усмехнулась. Под койкой глухо заворчали. Алекс нагнулся и едва удержался на корточках, Из темноты на него смотрели два больших, желтых глаза, принадлежащие крупному зверю. Наружу выбрался огромный пес, больше напоминающий волка, и, не переставая негромко рычать, положил голову Макнамаре на колени. «Не бойтесь», — бросила она, — «это Ахил. Он от Макса не отходится вчерашнего дня, так что я бы не советовал их разлучать. Можете привести какого-нибудь докторишку сюда, если хотите». Алекс внимательно оглядел ее. Невысокая, коротко стриженная. Одета в потрепанные джинсы и футболку, она выглядела безобидной, но челюсть все еще ныла. Гладкое серебряное кольцо на среднем пальце левой руки. Ботинки на низком широком каблуке. Отлично подойдут и для бегства с места преступления, и для удара с разворота. Макнамара знала, в каком городе живет, и была приспособлена к этой жизни, как хорошая пушка, к стрельбе. «Ваш мотоцикл у двери?» Конечно. Она улыбнулась, но взгляд оставался холодным и цепким. «Как, по-твоему, я добираюсь до центра, шериф?» У самого окна Алекс заметил письменный стол, заваленный исписанными листами. В центре, контрастируя с обстановкой, красовался новый сверкающий ноутбук. Блеск крышки, впрочем, был едва различим из-за количества ярких наклеек. Кое-где их даже налепили друг на друга. «Рабочий инструмент», — сказала Макнамара, поймав его взгляд. «Для статей». «Свое... свое лучшее по старинке». «Вы писательница?» «Можно и так сказать». Алекс хотел расспросить ее и об этом, но осекся. В конце концов, на окраину города их привело дело, и не стоило тратить время попусту. Бартон, который Кайман успел перепрыгнуть на колени, явно наслаждалась обществом кота и с упоением чесал его за ухом. «Мы бы хотели увидеть тело» с нажимом произнес Алекс. «А, ну да. Если Макнамара и ждала этого, то виду не подала». «Конечно». Труп Конора Джонса выглядел так, будто его и в самом деле поживал крупный хищник. Чуть меньше аллигатора, но определенно больше волка. Обе ноги отъедены до колен, и из предплечья выдран кусок мяса. На месте правой щеки зияющая пустота и поблескивающие зубы. Только лоб остался нетронутым, если не считать аккуратного пулевого отверстия. Бартон кашлянула, точно пытаясь подавить приступ тошноты. Алекс украдкой покосился на Макнамару, на удивление скучающее выражение лица. «Часто вам приходится видеть мертвецов?» «Это болото», — ответила она спокойно. «Любой, кто пробудет здесь дольше пары недель, привыкает к мертвецам». Макнамара присела на корточке и вгляделась в то, что осталось от лица Конора Джонса. Она беззвучно шевелила губами, проговаривая что-то про себя, и Алекс поймал себя на попытке прислушаться, но тщетно. «Я попросила местных Луа не забирать это тело в качестве сосуда», — пояснила она, почувствовав на себе его взгляд. «Откуда здесь Луа?» — фыркнула Бартон. «Вуду сказки! Вы точно выросли в этом городе?» Она не ответила. «Вуду сказки, как вы выразились», — добавила Макнамара. Пугают даже стариков, которые помнят, каким было это место при Хьюзах. При упоминании семьи Хьюз, Алекс поморщился, как от зубной боли. Сегодня эта фамилия всплывала слишком часто. И даже здесь, чего он совершенно не ожидал. Макнамара едва ли что-то знала о них. Скорее всего, просто слышала что-то краем уха, бывая в редакции «Хроник», но говорила со знанием дела. Может, пересекалась со старожилами, пока собирала материал? «Вы слышали выстрел?» — перевел Алекс тему обратно на Джонса. — Нет, только шум мотора. Думаю, старину Конора сюда привезли мертвым и попытались утопить. — Знали его? — Все его знали. Макнамара не изменилась в лице. Неплохой механик, часто чинил засранца. Алекс не сразу понял, о чем она говорит, и лишь спустя миг осознал. Засранец — это мотоцикл. Что ж, по крайней мере, она ни к чему не относилась со звериной серьезностью. «Когда вы услышали шум мотора, не попытались разглядеть номера?» «Кто? Я?» — ответил Макнамара вопросом на вопрос. «Я, может, и лежала в психушке, но не идиотка. Обойдусь без третьего глаза во лбу». Попытки выжать из нее еще хоть что-нибудь не дали ровным счетом ничего. Она отбалтывалась так легко, точно не раз бывала на допросе. К тому же бардан явно была близка к тому, чтобы не выйти из себя, и Макнамара чутко это уловила, перевела взгляд на нее... Добавила в голос толика презрения, сделала вид, что вот-вот пнет тело бедолаги Конора обратно к болоту. Бартон держала лицо, но Алекс видел, как подрагивают ее крылья носа, как дергается уголок рта. «Я пришлю кого-нибудь», — сказал он наконец. Они перевезут тело в морка и доставят падры в больницу. «Проследите, чтобы все осталось на своих местах». «Конечно», — легко согласилась Макнамара. «Куда, по-твоему, может деться эта куча дерьма, шериф? На болотах никто не жрет лежалую мертвечину. Наверное, стоило спросить, какое мясо в таком случае здесь предпочитают, но Алик встретился с ней взглядом и умолк. У Макнамары даром, что на лбу не было написано «Вам пора убираться отсюда». Она проводила их почти до машины, но дальше не пошла. Застыла на месте мраморным изваянием, которое кто-то смех ради нарядил в потрепанные шмотки. Из дома выскочил пес Ахил напомнил себе Алекс, и смирно сел у ее ног. На мгновение ему показалось, что тварь улыбается. По-человечески, довольно и широко. «Поведешь?» – предложил он Бартон. «Без проблем». Только когда они скрылись за поворотом, она снова открыла рот, и ее голос дрожал от тщательно подавляемого гнева. «Слушай, может нам закрыть ее на пару деньков? «За угрозу жизни представителя закона, а?» «Нет», – качнул головой Алекс. Чутье, которое помогло ему забраться так высоко, подсказывало, что Анастейша Макнамара, то есть, конечно, Стэши, еще им пригодится. В полупустом зале сытого аллигатора Джин чувствовала себя, как рыба в воде. Полумрак, который так ценила хозяйка этого места Иджи, надежно скрывал от любопытных глаз всех, кто любил сидеть за дальними столиками. Но сейчас и их занимала всего пара человек. В углу, почти у самого выхода, Джин увидела пару в полицейской форме. Новый шериф узнавался моментально. а его назначении судачили последние пару недель. А вот светловолосая жилистая девица рядом с ним пока была ей незнакома. Кто-то, судя по всему, рассердил ее. Девица потягивала кофе, который даже по меркам Джин был чернее черного, и ругалась сквозь зубы, прерываясь лишь на очередной глоток. «Вы точно выросли в этом городе? Блин!» Уловила она явную попытку передразнить. «Кто эта сука такая? Мари Лаво?» «Брось, Нот!» «Сэр, я...» «Алекс!» «Я же просил. Со значком мало что меняется, тем более...» Он помедлил. «Мы вроде как на перекуре». Заметив, что Джин смотрит на них, новоявленный шриф обернулся, и она опустила глаза, не выдержав пристального взгляда. Напротив копов у противоположной стены лениво подтягивал пиво Фредди. Он частенько бывал здесь и однажды устроил безобразную потасовку, после чего Иджи, бронясь на весь район, вышвырнул его за дверь. Несмотря на внешнюю хрупкость, с ней не спорили, и Джин подозревала, по какой причине, но предпочитала не приближаться к этому шкафу со скелетами. Иджи Янг привычно обосновалась за барной стойкой, и амулеты на ее тонкой шее могли многое сказать каждому, кто хоть немного разбирался в Вуду. Джин теперь имела представление о том, чем именно они помогают Иджи. Тетушка, так внезапно решившая покинуть этот мир, знала, по каким законам живет город, и нередко обращалась к силам, понятным далеко не каждому. Разбирая многочисленные сундуки, Джин нашла столько пыльного барахла, что в первый же миг у нее возникло желание отвести все это за черту города и попросту сбросить в болото. Но потом она стала вглядываться в записи на пожелтевших ветких листах, изучать аккуратно вырезанные из дерева и покрытые лаком фигурки, перебирать разноцветные бусины, и задохнулась от восторга. Она слышала, что в этой дыре есть собственный ковен, и, глядя на это все, не сомневалась. Каждая ведьма удавилась бы за одну лишь возможность прикоснуться к тетушкиным запасам. Правда, вместе с тем она поняла, почему мать так не хотела их знакомить. «Доброе утро, дорогуша». Иджи улыбнулась ей широко и сыто, будто аллигатор, в честь которого и назван бар. «Выглядишь свежо. Значит, кошмары тебя не мучили?» «Нет, спасибо, Инджи. Джин пожаловалась на кошмары. Липкие, и удушающие... Всего раз, а потом нашла под подушкой нечто подозрительно напоминающее самодельный защитный амулет. Она попыталась огладить резьбу, украшающую его, и ненароком порезалась. Проклятая деревяшка будто только этого и ждала. Алые капли исчезли с поверхности так быстро, точно она жадностью их впитала. Больше кошмары не возвращались. «Эй, новенькая!» Фредди оторвался от бокала и довольно икнул. «Какие планы на сегодня? Может, покатимся разок?» «А ну, завязывай», — посоветовала Иджи. «Да ладно тебе, я же ничего такого, просто подумал, что она, наверное, еще и город толком не видела». Джин размышляла недолго. Сказать по правде, она и впрямь не успела побывать везде, где хотелось а вокруг происходило столько всего, что следить за событиями не получалось. Это злило ее. Джин привыкла быть в курсе. Истории, подслушанные на улицах, сценки, подсмотренные в чужие окна, слухи, выпущенные из очередного болтливого рта, стали ее силой. Любопытство, оружие. «Можешь отвезти меня на кладбище?» спросила она, не удержавшись. Э, «Что такая красотка, как ты, забыла среди мертвецов?» Просто хочу посмотреть на старинные склепы и... и все такое. Джин невероятным усилием воли заставила себя сделать как можно более простодушное выражение лица. На самом деле ей покоя не давала история семьи бывшего губернатора Шона Хьюза. Об их смерти говорили многие, но упорно не договаривали, будто кто-то проклял горожан, чтобы они не выдали чужой секрет. Информация, ускользающая от Джин, вызывала у нее не только любопытство, но и раздражение. «Старинный склеп, значит?» Фредди улыбнулся. «Да, без проблем. Только потом поймай тачку, если захочешь вернуться, и... Осторожнее с кровососами». «Кровососами». Значит, это особняк, принадлежащий вампирской общине, выселся рядом с кладбищем. Джин едва не вскрикнула от радости. Она и не представляла, что подберется к общине так быстро. Слухи, которые ходили о местных вампирах, пугали и будоражили одновременно. Ей до одури сильно хотелось встретиться хоть с одним из них. Однако члены общины показывались на улице редко. Сейчас, в удушающую жару, они не рисковали выбираться даже под защитой. «Как э, скажешь», — согласилась она. «Тогда поехали». На кладбище было светло и тихо. Глядя на ровные ряды над гробий, Джин не понимала, как кто-то мог счесть это место жутким. Здесь она ощущала только безграничное спокойствие, какое бывает лишь минуты полной расслабленности. Имена, высеченные на могильных плитах, казались знакомыми, будто ей доводилось раньше знать их носителей. Она быстро нашла место, где была захоронена семья губернатора. Четыре могилы в самом сердце кладбища, мраморные плиты, но никаких памятников или ангельских статуэток. Это выглядело правильно – Джин и представить не могла, чтобы кто-то возвел здесь изящную статую с парой крыльев. Шон Хьюз, любимый муж и отец. Город помнит тебя. Кейтлин Хьюз, любимая жена и мать. Город помнит тебя. Ронан Хьюз, любимый сын и брат. Мэйв Хьюз, любимая дочь и сестра. На каждой плите кто-то оставил по из свежих цветов. Джин с трудом поборола искушение поднять один из них и вдохнуть аромат, но все-таки отдернула руку. Она помнила, что беспокоить мертвых – значит навлечь на себя силу, справиться с которой может далеко не каждый. Цветы выглядели так, точно неизвестный приезжал совсем недавно. Джин села прямо на траву напротив и закрыла глаза. Ей чудился шепот мертвецов, и она не стала сопротивляться, а напряженно вслушивалась. В этом городе происходило столько сверхъестественного дерьма, что она совсем не удивилась бы, выгляния из-за дерева призрак. От раздумья ее отвлекло истушное мяуканье. Джин обернулась, и на колени ей прыгнул маленький черный котенок с красным бантом на шее. Она с удовольствием провела ладонью по гладкой мягкой шорстке и улыбнулась, услышав довольное мурлыканье. «Что ты тут делаешь совсем один?» спросила она, почесывая тонкую шейку. «Кто-то ведь завязал тебе такой...» красивый бантик. Наверное, твоя хозяйка, правда? Или хозяин?» Едва уловимый шорох заставил Джин вздрогнуть. «Мун! Мун!» — услышала Нача и творчливый голос. «Злодейка, куда ты сбежала? Ваша кошка здесь!» Из-за раскидистого дерева, царапавшего небо неподалеку, вышла девушка. В одной руке она держала широкий черный зонт, в другой — изящную шлейку, определенно принадлежавшую котенку на коленях Джин. Одного взгляда на неестественно белое лицо было достаточно, чтобы понять, кто перед ней. «Она всегда убегает». Девушка обезоруживающе улыбнулась, и Джим увидела слишком острые для человека клыки. «Оно и понятно, ребенок ж». «Вот, возьмите». «Осторожно, я бы не хотела...» Она замялась. «Протягивать руки слишком... далеко». Несмотря на жару, девушка была одета в рубашку с длинными рукавами а вот кисти рук оставались обнаженными. Они тоже показались Джин чересчур бледными. Впрочем, чему тут удивляться? «Да, конечно. Сейчас...» Ну, достоверившись, что котенок удобно устроился за пазухой, незнакомка заметно повеселела. «Ты в городе, похоже, новенькая. Решила осмотреть достопримечательности?» э, «Вроде того... Я Джин». «Анна», — кивнула девушка. «А как тебя занесло к Хьюзам?» «Даже не знаю», — честно ответила Джин. «Просто о них столько всего говорят вокруг, но никто не рассказывает, что именно случилось». Анна кивнула. В ее взгляде чудилась легкая усмешка, а еще удивление. «Надо же, человек, который только-только приехал сюда, встретил вампиршу, но при этом совсем ее не боится. Откуда ей было знать, что в сытом аллигаторе встречается такая публика, что любой член вампирской общины покажется тебе лучшим другом?» Джин прожила под крышей Джи Янг месяц и прекрасно представляла, что является собой это место. «Вообще», — помедлив произнесла вдруг Анна, — «я знаю того, кто может тебе рассказать про Хьюзов». «Мы могли бы встретиться?» «Конечно, но только он... В общем, до вечера вряд ли выйдет. Я могу приехать к нему, если можно, конечно», — пожала плечами Джин. Дружелюбие Анны немного обескураживало. Они были знакомы буквально полчаса, и при этом она готова поделиться секретом, о котором молчал практически весь город. Впрочем, сама Джин легко это объясняла. Тайны людей и вампирам едва ли казались значительными. От общины, должно быть, не укрывалось ничего. И потому ее члены относились к людским секретам куда проще самих горожан. «Ты можешь просто прийти в гости?» — ответила, наконец, Анна. «А там как пойдет». «Ну что, двинули?» «Уже?» «А толку-то время терять?» «Да еще пекло это...» Она брезгливо поморщилась. «Вроде иногда так хочется снова под солнце, вроде как... Представляешь, что горишь заживо?» «Дерьмово...» «И не говори...» Впору было удивиться происходящему, но Джин решила, что если и сможет себе это позволить, то позже, когда узнает о семье Хьюз все, что вампиры будут готовы ей рассказать. Особняк стоял у ограды кладбища и, как ни странно, совсем не казался мрачным, разве что окна, занавешенные черными шторами, не вызывали доверия. Она взлетела к двери по выщербленным ступеням крыльца и скользнула через порог. Джин всем телом, ощутив спасительную прохладу, тоже. Она подозревала, что внутри окажется просторно, но у нее все равно перехватило дыхание. Холл казался необъятным, а потолок непомерно высоким. У подножья лестницы, ведущей на второй этаж, кто-то оставил пару больших ваз с пышными букетами лилии. Запах стоял такой, что Джин почувствовала себя одурманенной. «Надеюсь, у тебя нет аллергии», — сказала Анна, от которой это явно не укрылось. «Лу любит лилии». «Лу? То есть Люсьен. Только не зови его Лу, когда увидишь, пожалуйста, иначе будет хреново. Ему это жутко не нравится». Она добавила что-то еще, но Джин не разобрала слов. Старалась не дышать уж очень глубоко. Она вглядывалась в лица, изображенные на старых полотнах, осторожно касалась тяжелых штор, скользила ладонью по гладким теплым перилам. Плотный ковер под ногами скрадывал ее шаги, делал такой же тихой, каким были дети ночи. Это завораживало и распаляло любопытство. Если у самой входной двери все настолько роскошно, то что же находится в глубине особняка? тебе наверх она не сильно но ощутимо сжала ее плечо поднимешься пройдешь до конца коридора и постучишь в дверь слева только не вламывайся просто так он и без того знает что ты здесь но вежливость есть вежливость она отступила давая понять что дальше джин придется идти самой ступени едва слышно поскрипывали под кроссовками на втором этаже как и везде царели полумрак и прохлада Но Джин мгновенно позабыла, что еще совсем недавно изнемогала от жары, настолько зачаровала ее обстановка. Она коснулась старинного светильника на стене и удивленно присвистнула, не намека на пыль, хотя, казалось бы. Интересно, к вампирам кто-то приходит, чтобы убраться? Или они справляются сами? До этого Джин доводилась видеть их только в фильмах, и она с трудом подавила смешок, представив, как величественные аристократы в пышных платьях и. Элегантных смокингах носятся по дому с ведром и тряпкой, кое-как спрятав волосы под шапочку. Она подняла глаза и смешок, который уже щекотал ей небо, скользнул обратно и застрял в горле колючим тугим комком. Вампирша смотрела на нее без особой симпатии, скорее, со сдержанным интересом. Тонкие черты лица казались высеченными из камня, короткие светлые волосы были зачесаны назад. Вопреки представлениям Джин, на ней, высокой и худой, Болтался объемный кашемировый свитер. Дети ночи явно не чувствовали жары. «Валери», — сказала она. «Что?» «Меня зовут Валери», — повторила вампирша без намека на раздражение. «Анна предупредила, что ты поднимаешься». «Предупредила?» Уголки тонких губ едва приподнялись. «Телепатия», — пояснила Валери. Джин не хотела смотреть на нее сверху вниз, но в противном случае ей пришлось бы сверлить взглядом чужую ключицу. Она вскинула голову и заметила, что в глазах Валерии мелькнуло что-то странное, будто та постоянно пребывала где-то в другом месте, возможно, в собственных чертогах разума. «Наверное, сложно жить, когда ты настолько любопытна», вдруг сказала Валерии. «Немного? Всего лишь немного? Вообще-то, очень», призналась Джин. «Но в этом городе что-то происходит, и вы...» «О, я знаю. Мы знаем. В этом городе всегда что-то происходит». Валерия усмехнулась. «Вопрос лишь в том, предпочтешь ты вмешаться в это или останешься в стороне». На миг Джин почувствовала себя Алисой, которая тщетно пытается добиться ясности от чеширского кота. Вампиры явно знали вообще обо всем, что тут творится, но делиться секретами не спешили — даже с учетом того, с какой легкостью к ним, вероятно, относились. Джин закрыла глаза и мысленно вернулась в свою комнатушку в аллигаторе, туда, где стены были покрыты газетными вырезками, заметками и фотографиями. Она провела в городе совсем немного времени, но каждый день следила за происходящим и подмечала детали, на которые остальные точно вовсе не обращали внимания. У нее накопилось достаточно информации, но все это никак не получалось объединить. Джин до конца не осознавала, что именно ищет, и это выбивало ее из колеи. Мы теряем время, сообщила Валерий. Он ждет тебя. С трудом подавив желание обернуться и взглянуть на нее в последний раз, Джин ускорила шаг. У последней двери слева она замерла с вытянутой рукой, не решаясь постучать, а затем все же коснулась на удивление теплого дерева. Заходите, услышала она. Дверь бесшумно отворилась. Люсьен Глава местной вампирской общины был очень похож на тех самых вампиров из фильмов и одновременно сильно отличался от них. Джин скользнула взглядом по кожаным брюкам, обтянувшим стройные и длинные ноги, по черной рубашке с высоким боротом, застегнутым по самое горло. От Люсьена пахло металлом и белыми цветами и веяло могильным холодом, но вместе с тем в нем неуловимо ощущалось что-то человеческое, настоящее. «Джин, если не ошибаюсь». Он не спрашивал, а утверждал. «Да?» «Что ж, ваше любопытство привело вас в единственно правильное место». Он вдруг засмеялся, и это удивило Джин намного сильнее, чем дружелюбие Анны и холодная красота Валерии. Удивило и, признаться, обрадовало. Смеющийся он походил на человека еще больше, чем в миг, когда она только увидела его». «Вы недавно в городе, но уже ныряете туда, откуда вряд ли сможете вымраться. Люсьен сел в кресло и жестом предложил ей занять второе. «С одной стороны, это похвально. Любопытство может привести к таким высотам, о которых вы даже не догадываетесь. С другой... Это опасно? Разумеется. Но вы племянницы дельфины, правда? Да». Джин растерялась. «Но... «Откуда вы знаете мою тетю?» «Она многое сделала для того, чтобы Ковин удержался на плаву в момент, когда все было, скажем так, не очень хорошо», — прищурился Люсьен. «Вы разве не видели на похоронах ведьм?» «Конечно, Джин неплохо запомнила всех, кто пришел на похороны, но ни на одной из женщин, которые хотели попрощаться с тетей, не было написано, что она ведьма, хотя выглядели гости Ефрем довольно необычно». Особенно ей запомнилась одна девушка, хрупкая, с аккуратной ровной стрижкой. незнакомка была одета так, точно явилась сюда прямиком из прошлого века. Бледное лицо делало ее похожей на вампира, но защита от солнца гости не требовалась. Девушка явилась не одна. Под руку ее держала спутница, высокая, гибкая и явно опасная. В какой-то момент она подняла руку, забирая у джин протянутый стакан воды. Не на поясе джинсов мелькнули кожаные ножны. До того прикрытые длинным жакетом. «Вероятно, видела?» Наконец осторожно ответила Джин. «Черт, да вы и правда не знали, что ваша тетушка одна из самых сильных ведьмов Ковине. «Нет, я... Я только после похорон нашла кое-что важное». «Держите при себе», — посоветовал Люсьен. «Местные ведьмы, знаете ли...» «Нередко ссорятся. Будет лучше, если то, что принадлежало дельфине, останется у вас. За это многие отдали бы любую руку на выбор». Дверь снова открылась, и внутрь скользнула Анна с двумя чашками кофе. Она украдкой подмигнула джин, и та улыбнулась в ответ. «Щепотка корицы, в остальном ничего лишнего». Люсьен поднял свою чашку и вдохнул аромат в кофе. Крылья тонкого носа едва уловимо затрепетали. «Скажите, если нужно молоко». «Спасибо, хорошо и... так... Извините, если мои слова покажутся глупыми, но... Вы правда любите кофе?» «Даже не сомневайтесь». На несколько минут в комнате воцарилась блаженная тишина. Напиток оказался превосходным, а корицы положили именно столько, сколько требовалось. Идеально маленькую щепотку. Джин поймала себя на том, что не может прекратить пялиться на Люсьена, пусть это и невежливо. Впрочем, его это явно совсем не беспокоило. Лишь однажды он поймал ее взгляд и, понимающе усмехнулся. Уж кто-кто, а он определенно осознавал, какое впечатление производит. Когда чашки опустили, Джин решилась продолжить разговор. «Возможно, я лезу не в свое дело?» «Скорее всего, именно так», — безлобно фыркнул Люсьен. «Но в моем доме это происходит довольно часто, если никто не против, поэтому продолжайте». «Я много слышала о Хьюзах», — сказала она, на страх и риск отказываясь от намеков и полутонов. «Но мало кто рассказывает, что случилось на самом деле». Ну а пожар то вам известно?» «Конечно». «Тогда, мне кажется, этого должно быть вполне достаточно для приезжей девушки, которая не имеет ничего общего с семьей Хьюзов». В голосе Люсьена зазвучал металл. И почти сразу бесследно исчез. Точно Джин это просто послышалось. Он, вероятно, был дружен с этими людьми. Или близок к этому, раз губернатор Хьюз в свое время не предпринял ничего, чтобы избавиться от вампирской общины. «Они защищали вас?» — прямо спросила Джин. «Защищали?» Люсьен, не удержавшись, расхохотался, и на сей раз это почему-то не успокаивало. «Милая, вы, наверное, не поняли. Мы жили здесь задолго до и проживем еще немало». «Сменится далеко не один, губернатор. Но, если вы просто неправильно выразились и хотели спросить, испытывали ли мы с покойным Шоном Хьюзом обоюдную симпатию, то, пожалуй, да». Под пристальным взглядом Люсьена она достала блокнот. Следовало, конечно, заранее включить диктофон, но чутье подсказывало Джин, что в этом доме ее раскусили бы еще на подлете. «Я не поняла, кто подстроил пожар», — произнесла она говорят э, разные вещи про неисправность техники про диккинсона чушь мне тоже так показалось поэтому я здесь шон хьюз был губернатором люсьяломно значительно развел руками очевидно далеко не всем это нравилось честный человек на таком посту мало кого способен порадовать особенно когда ему принадлежит половина этого проклятого города но ведь Его место так никто и не занял. Верно. Но городской совет в состоянии прийти к компромиссу, когда того требуют обстоятельства. Пока. Состояние. В штате тоже спокойно. Едва ли надолго, но... Мы имеем что имеем. Верно. Лесен продолжал говорить, а Джин записывал, а то и дело, поднимая голову и дожидаясь согласного кивка. Он оказался настоящим кладезем тайн Хелгейта, но, конечно, наверняка рассказал ей в сто раз меньше, чем знал на деле. Кто бы считался с вампирской общиной, не умея ее глава держать рот на замке? Люсьен, судя по его выражению лица, думал примерно о том же. «На вашем месте я бы сдружился с кем-то из местных журналистов», — добавил он. «Городские хроники всегда в курсе происходящего, а некоторые люди в редакции чуть более любопытны, чем другие». Они могут знать, скажем так, многое. «Даже то, о чем неизвестно вам?» Осторожно поддела его Джин. «Все может быть». Собравшись уходить, у самой двери она не выдержала и обернулась. Люсин смотрел на нее так внимательно, будто видел человека впервые в жизни. Видел и сомневался, стоит ли ему терпеть кого-то подобного на своей территории. «Почему вы мне помогли?» «А вы как думаете?» «Наверное, потому что мы в родстве с дельфиной?» «Ну да», — немного помолчав, ответил Люсьен. «Наверное, поэтому. Будет лучше, если вы продолжите думать именно так». Он не шевельнулся, но Джин показалось, что дверь за ней закрылась сама собой.